6.21 Дождь начал лить над домом Ханаанским однажды утром и так и не прекратился. Первые несколько часов это был обычный несильный поток воды, к которому Харахак уже начала привыкать за время пребывания в доме Ханаанском. Теперь она разве что немного нервничала, но больше не теряла покоя и сон. Около полудня над волнами, окружавшими башню, начал сгущаться туман, Он поднялся до нижних уровней дома и поднимался все выше. Он оказался ужасно холодным, а от дождя воняло кровью и смазкой для моторов. На вкус он был неописуем. Учители другие жрецы раскопали огромные колючие круги из промасленной ткани на металлическом каркасе, и Харахак и всем остальным пришлось держать их над головой даже в главном атриуме, где текли стены и потолок. Поначалу она решила довериться капюшону и вуале, и позволить дождю течь, куда ему заблагорассудится. Скоро она вынуждена была признать, что высушить одежду будет очень трудно. Ортус проводил примерно половину времени, выкручивая черную ткань над ванной. Харо неохотно согласилась, чтобы он стоял рядом с ней с одним из этих жутких зонтов. Теперь она постоянно слышала бесящее, неритмичное «кап, кап, кап» по непромокаемой ткани». Этот фоновый шум переносился очень трудно, поэтому создавал плодородную почву для слуховых галлюцинаций. Теперь к симфонии хлопающих дверей и визга привидений у нее в голове добавился тонкий вой, больше всего похожий на мяуканье новорожденного младенца. Раньше такого не было. Пожаловался учитель за едой тревожно, как будто говорил не с кандидатами в лекторы, а с отзывчивыми строительными инспекторами. «До сезона дождей еще несколько месяцев. Сейчас должно быть на 10 градусов теплее. Мне надо было внести внутрь все травы и поставить под лампу. А туман... Наверное, я все-таки умру», — заключил он. Впрочем, он надеялся на это по три раза на дню. Хароу полагала, что это некрасиво и бестактно, особенно после того, как они нашли вторую порцию тел. Свидетелей не оказалось, допрашивать было некого. Просто закутанные в серые фигуры Камилы Гекты и Паламеда Секстуса лежали на грязных стальных плитах морга. Положили их так, будто автор композиции хотел, чтобы их разглядывали исключительно из научного интереса. Поначалу только предполагали, что это Гект и Секстус, они были одеты в серые одежды библиотекарей, у одного в руке была старая потертая рапира, видимо, другой шестой дом предложить не мог а на пальцах другого очернели пятна от чернил. Лица были снесены выстрелами в упор. Неприятно. Харахак удивила собственное спокойствие, но она решила, что благодарна за него. Странный, почти могильный покой снизошел на нее, когда Гейл впервые повела ее взглянуть на тела и быстро прошла мимо безмолвного саркофага спящего, высоко держа фонарь. Хароу восхищалась ею, тишиной и плавностью ее движений. Она никогда не видела Секстуса и Гект вблизи, и у нее создалось впечатление, что им всего не доставало яркости, громкости, резкости. Ортус оплакивал их, но Ортусу вообще стоило родиться плакальщиком. И мать у него была такая же. Они оба обожали похороны, в этом им повезло, поскольку похороны были одним из немногих богатств ее дома. Когда, следуя указаниям леди Пент, они потащили лишенные лиц тела вверх по лестнице, ей пришлось смотреть, как Кортус бесшумно плачет, роняя огромные слезы, и как священная краска у него на лице идет пятнами. Чтобы опознать тела, муж рыцаря бегал, напугал единственного мага плоти, которого смог найти. Это оказалось непросто. Близняшки Тридентариус, Жемчужина Дня и Ночной рок были так неуловимы, что Хароу и вспомнить не могла, когда последний раз их видела. Места в холодном морге наверху было мало, а температура все падала и падала, так что лишенные лиц тела положили на прорезиненные простыни в столовой. Туда рыцарь седьмого дома привел свою адептку. Наверняка она видела их в первый день. Смазанный, залитый солнцем день, когда учитель раздал им кольца и ключи, и рассказал о чудовищном гиперсомнике в подвале. Но Хароу здорово испугалась их появления. Да и мудрено было бы не испугаться. Рыцарь оказался бронзовокожим, мощным, огромным, мускулистым мужчиной в зеленом, цвета морской волны килти и тесненной кожи. И этот громадный персонаж вез кресло-каталку по широким проходам между столами. В кресле сидело почти мертвое на вид существо, и держала над собой крошечный кружевной зонтик. Одето оно было в подобающее случаю широкое белое платье и в нелепый вязанный крючком шарфик из колючей белой шерсти. Харахак слишком давно знала Ортуса, чтобы не заметить, как он скривил губы и как из его глаз исчезла самоубийственная сентиментальность. Его передернуло от презрения. Она полагала, что Ортус считает презрение чересчур выматывающей эмоцией. Светлые цвета коричневого сахара волосы призрака с зонтиком были коротко подстрижены и завиты мелкими кудряшками. Было в ее облике, хоть и изможденном, голодном и почти детском, определенное изящество. А отдав зонтик своему рыцарю, она даже встала. Тонкая трубочка высовывалась из ее носа и уходила под воротник платья. Храхак никогда раньше такого не видела. Это был тонкий затвердевший цилиндрик из слизистой ткани. «Здорово, да?» — сказала она Хароу вместо приветствия. Голос у нее был нежный, хорошо поставленный, но она самую малость задыхалась. «Легочный дренаж доходит до самых легких». «Никогда такого не видела», — призналась Хароу. «Да и не могла», — восторженно заявила некромантка седьмого дома. «Он это придумал в свои пятнадцать». Харахак была не настолько глупа, чтобы верить, но жест женщины оказался совершенно недвусмысленным. Обтянутая тонкой пергаментной кожей рука указала на один из трупов, тот, что без рапиры. Ее больше не удивляло, что отношения между отпрысками всех девяти домов казались интимными, вплоть до кровосмесительства, просто близкими, ну или враждебными. Она не чувствовала себя обделенной, только немного смутилась, когда Гейл спросила, «Дульси, ты уверена, что это он?» «Дай мне минутку», — сказала очевидно Дульси, хотя Хароу не хотелось понимать, почему кто-то согласен отзываться на такое имечко, если его не пытают водой. «Я взяла пробу с дверной ручки, и у меня есть два отпечатка, и если они совпадут, это будет уже кое-что». Грубо поименованная Дульси села обратно в кресло, и рыцарь подвез ее к одному телу, затем к другому. Храхак наблюдала за ее работой. Она осторожно соскоблила немного кожи с коченеющих рук, сделала маленький надрез на каждом бедре, расстегнув обе пары брюк. Не краснея и не кривясь, поковырялась под ногтями. Бактериальная это аллергия, вы же понимаете. И наконец вздохнула. Слева кам, справа пал, сказала она, подтверждая свое желание наводнить мир диминутивами. Это спящий? Вероятно. — сказала Харахак, а тупица-муж Абигейл заявил. — Чертовски на это надеюсь. — Магнус! — одернула его Абигейл. — Ну, если это не спящий, значит, мы имеем двух маньяков с древним оружием и любовью уничтожать лица, дорогая, — пояснил Магнус. Вряд ли это был маньяк. Если судить по первой смерти, то да. В Детерас проделали сильно больше дырок, чем было необходимо а это была просто-напросто казнь, хотя и жуткая. Теперь уже сложно было понять, как выглядели лица Сектуса и Гект, поскольку их разбрызгало по задней стене морга. Судя по тому, что Хароу удалось восстановить, и по предположительному времени смерти, оба представителя шестого дома мирно стояли спиной к стене, на расстоянии вытянутой руки друг от друга, когда им снесли лица с очень маленькой дистанции. Сначала одно потом, немного подождав, второе. Хароу сказала. Пуля вышла из задней части черепа, и мы не смогли извлечь ее из стены. Детали позволяют предположить сходство. Бывают разумные сомнения, а бывает ненужная осторожность. Я утверждаю, что шестых убила та же сущность, что и Дейтерас. «С этим я соглашусь», — тяжело подтвердил Ортус. «Спящий, который не спит. Возможно, его стоит называть...» пробудившийся. Она внимательно посмотрела на своего рыцаря, надеясь увидеть какие-то признаки чувства юмора, но, как обычно, ничего не нашла. Он лежит в непроницаемом саркофаге. Он убивает оружием из легенд. Что мы можем сделать против потустороннего убийцы? Женщина с жутким именем Дульси поглаживала мягкий влажный локон очень темных волос рядом с остатками уха Камилы Гект. «Единственное, что тебе остается, когда ты сталкиваешься со слишком сильным противником, — сражаться, как загнанный зверь». «Согласен», — сказал ее рыцарь, похожий на бронзовую статую. «Лучше сделать первый ход. Что такое непроницаемый? Что такое саркофаг?» Хароу с удивлением услышала, как взрослый мужчина рядом с ней бормочет. прилагательное и существительное. «Я хочу сказать, что у нас достаточно хороших рыцарей для того, чтобы напасть первыми». «И умереть», — задумчиво предположил Ортус. «Лучше не умирать, так как погибли Дзейтерас, Секстус и Камила из шестого дома», — возразил рыцарь. «Если ты считаешь врага неуязвимым жрецом Тени, ты уже проиграл». Потом эта бронзовая статуя кашлянула и добавила... «Я верю в свою греховную плоть, и мне дела нет до звезд». Рыцарь Хароу обернулся, услышав произнесенные вслух стихи. Выглядел он, как человек, залезший на ворота, чтобы оценить стоящих внизу врагов и увидевший, что они многочисленны и ужасны. Если бы рыцарь седьмого дома оказался спящим, жутким и противоестественным образом надругался бы над матерью Ортуса и назвал Матфия Нониуса кучей говна», Ортус и отреагировал бы проще. «Такой судьбы ты желаешь своей хозяйке? Увидеть своего рыцаря, нафаршированного дробью перед неоткрывающимся ящиком? Интересный пример лицемерия со стороны черного рыцаря девятой гробницы», заявила его настолько же скучная противоположность. «Ладно, джентльмены», — сказал Магнус Куин с слегка вымученной улыбкой. «Протеселай, верно? Точно? Хорошо». При всем уважении я не согласен ни с одним из вас. Девятый. Ты слишком хорош, чтобы сдаться и просто ждать очередной смерти. Седьмой. Последний раз, когда мне пришлось сражаться с неоткрывающимся ящиком. Был мой день рождения, и моя жена слишком туго завязала ленточку. Давайте отложим все, насколько это возможно. Герцогиня Септимус, преподобная дочь, лейтенант Диас, пока мы едины, мы непобедимы или как-то так. «Не знаю, что я смогу сделать», — призналась Дульси, которая, скорее всего, была герцогиней Септимус, и которая сморщила нос, как только ей на макушку упала первая капля дождя. Лоснящийся и раскрыл зонтик у нее над головой. «Я не... я не могла себя проверить, народа си шансов на это. Приехав сюда, я полагала, что это будет мой шанс что-то совершить». Она закончила эту бессмысленную речь и сгребла в гор свои девственно-белые юбки. Хароу прямо заявила. «Первый порыв был верен. У тебя в груди трубка, и ты еле можешь ходить». «Мне стало намного лучше после приезда сюда». Дульси принялась защищаться. «Я кашлянула пару раз, но скорее на показ. Да, про?» «Вот теперь это еще не весна. Наши цветы не раскрылись» процитировал ее рыцарь. Харахак постаралась не заметить жаркую жажду убийства, вспыхнувшую в глазах ее собственного рыцаря, хотя это, по крайней мере, немного оживило его грустные мягкие черты. Наверное, и правда, довольно больно смотреть, что единственной ценной любимой чертой твоей личности обладает человек, похожий на героя эпических баллад. Смотреть на Аби Гейл было интереснее. Обыденным движением стройной руки, Она взяла за предплечье покойного Паламеда Секстуса и принялась изучать тело. «Никаких следов обороны», — бормотала она. «И у Идифи также. Интересно». Вдруг поднялся ветер. Он дико завизжал над стеклянной, увитой лозами крышей, и сразу за ним пришел дождь, пулеметно забарабанил по стеклу. Абигейл вздрогнула. Потом выпрямилась, хлопнула в ладоши, как будто привлекая внимание целого класса непослушных мелких детей. «Это наша общая проблема», — заявила она. «Очень по-пятому. В девятом доме не считали, что надо вписываться в чужие проблемы, а если это вдруг случалось, то полагалось как можно скорее отвалить подальше, чтобы тебя не задело по касательной. Кажется, я начинаю подозревать, где кроется опасность». По крайней мере, у меня есть совершенно беспочвенное предположение. А любой ученый знает, что с этого начинается работа. «Дульси, леди Дульсинея, не могла бы ты позвать Сайласа Актакисерона? Он мне ничем не обязан, но к тебе может и прислушаться». «Хорошо», — согласилась женщина в кресле и осторожно вытерла нос своим вязаным шарфиком, стараясь не задеть дренаж. «Мне не нравится твоя просьба». Но я не буду говорить, что знаменитая Аби Гейл Пент попросила меня о чем-то, а я ей отказала. А еще ты хорошо обошлась с Кам и Палом. Я пойду». «Магнус, позови лейтенанта». «Для тебя все, что угодно, даже это», — торопливо вставил он. «И преподобную дочь, если сможешь. И когда сумеешь, Коронабет Тридентариус. И ее сестру, конечно». — добавила она, хотя Харахак показалось, что это дополнение слегка запоздало. — С рыцарем. — Если сможешь, конечно. Я не смогла проверить. Я заберу все, что осталось. Попросите всех уйти из лаборатории и собраться вместе. И выясните, где не течет потолок, — в порыве вдохновения добавила она. — Чтобы мы могли положить там матрасы, потому что, скажу вам честно, нас заливает. Рыцарям пришлось унести лишенное лица тела Камилы Гект обратно в ледяной морг. Абигейл вытащила все у нее из карманов и теперь разглядывала рыцарские причиндалы как головоломку. Интубированная некромантка плоти подкатила к мрачным останкам тощего юноша из шестого дома. От шеи ниже он выглядел совершенно нормально. Вот так оно и бывает, леди Пент? Серьезно спросила она. Гейл взяла потертый кожаный ремешок, наверное, от часов, и сказала мягко. «Нет, нет. А может, будет лучше? Ты знаешь?» Хароу не показалось, что на такой вопрос можно ответить. Она вообще не поняла, о чем разговор. Но седьмые любили красивые вопросы, не имеющие ответов. Эта уклончивая реплика тоже осталась без него. Абигейл как раз сняла очки, чтобы внимательно рассмотреть кусочек воска с многочисленными вмятинами и обрывок штопальной нити. Хароу не могла оторвать взгляда от содержимого кармана главного стража: лоскуток мягкой ткани, каким протирают очки, ручка, маленькая складная увеличительная линза, мятый листочек. Когда рыцари вернулись, чтобы унести стража... Он оказался легче своего рыцаря, его несли вдвоем Магнусы и протесела из седьмого дома, Ортус просто маячил где-то рядом. Прикованная к креслу девушка тоскливо вздохнула. «Прощай!» — крикнула она вдруг вслед трупу. «Прощай, Поломет, моя первая нить! Прощай, Камила, вторая нить! Ведь если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него!» и нитка, втрое скрученная, не скоро порвется». Харахак вдруг почувствовала что-то, что не смогла определить в точности и чему не знала названия. В доме Ханаанском ее способность чувствовать почему-то притупилась, оставив только чувство отдаленной тоски и смутное желание. Так бывает, когда листаешь страницы книги в поисках фразы, которую хорошо помнишь, но не можешь найти. Хароу сосредоточилась на том, что держала в руках, стараясь не слушать прощания незнакомых людей. Листок был свернут так туго, что походил скорее на толстенькую таблетку. Она сняла перчатки, и кончиками ногтей, для скорости она их обкусывала, но это никогда не помогало, попыталась подцепить один мятый уголок. Она страшно удивилась, когда на нее надвинулась глубокая тень. Ее первый рыцарь положил руку в черной перчатке на ее обнаженную ладонь. «Госпожа моя Харахак», — прошептал Ортус. «Возможно, вам не следует. Вдруг...» «Ты много себе позволяешь», — рявкнула она. «Я часто так думаю», — грустно сказал он и отошел. Когда она вышла в коридор... Дождь уже протек сквозь дыры в крыше и в стенах, и везде были маслянистые вонючие лужицы. Ортус шел на полшага впереди нее. У Хароу почти получилось развернуть листок. Наконец она разгладила его, весь покрытый складками и морщинками, и прочитала. «Его я убью быстро, потому что она просила, и потому что этого он заслуживает, честно говоря. Но вас двоих, чертово мумифицированное говно», Я буду жечь медленно и мучительно, пока ни следа от вас не останется в тени моего давно утраченного родного солнца. Это рисунок буквы «С», — торжественно произнес голос у нее из-за плеча, и она поняла, что остановилась посреди коридора. Буква состоит из шести коротких штрихов, расположенных вертикально по три. В верхней и нижней части изображены треугольники и вместе с несколькими диагональными штрихами они образуют каллиграфическую «С». «Нигенат», — сказала Хару, не оборачиваясь, — «я тебя не спрашивала». «Трое мертвых, госпожа моя Харахак», — ответил ее рыцарь. Высокопоставленный некромант Кагорты, двое отпрысков таинственного шестого дома, которые мудрые и быстро учатся, пусть и не так искусны в бою. «Надлежит ли мне действовать только по вашему приказу, если на меня нападет спящий?» «А что ты планируешь сделать, кроме как лечь и умереть?» Осведомилась она, ожидая вспышки гнева, мечтая о вспышке гнева, надеясь хотя бы на имитацию гнева. «Ортус, что, по-твоему, ты можешь сделать? У тебя есть план, или ты просто остановишь пули своим телом?» «Это будет весьма в духе нашей семьи» задумчиво заметил Ортус. «Мой отец умер просто потому, что его об этом попросили ваши родители. Он покончил с собой, когда они протянули ему веревку, хотя дома его ждала жена, и если он был готов признать этот факт, сын». Харо опустила листок, скорее инстинктивно, чем специально. Обернулась и посмотрела Ортусу прямо в лицо, насколько это было возможно с учетом зонтика у него над головой, капюшона, промокшего и облепившего череп, несмотря на все зонтики, но и нарисованного черепа, превратившегося в меланхоличное серо-черное пятно. Она смотрела в его мятое нелепое лицо, в черные глаза сына Дрэрбура. На самом деле они были не совсем черные, как она всегда считала. В тени она, наконец, разглядела оттенок темной земли, похожей на удобрение на свежевспаханном поле. Лицо вдруг показалось ей не просто взрослым, а почти древним. Ей захотелось впасть в панику, почувствовать удар ледяных ножей отчаяния. «Ты знал! Ты все это время знал, что Мортус из девятого дома умер по их приказу!» Лицо Ортуса изменилось. Оно вдруг во второй уже раз превратилось в заляпанную краской черноглазую маску презрения. Он смотрел на нее так, будто считал невероятно скучной, будто вовсе не знал, кто она такая. От этого презрения двери у нее в голове вдруг начали захлопываться с невыносимым грохотом. Он смотрел на нее, как на вопящего младенца, как будто она не произнесла несколько слов, а открыла рот и наблевала на него. Хароу, коротко сказал он, — «не только вы способны сложить два и два, чтобы получить четыре». Она могла бы ответить, но ветер ударил в разбитое окно и принес с собой дождь. Завеса мутной воды хлынула сквозь скалящуюся стеклянную пасть. Вода принесла с собой горсть блестящих буростальных стальных предметов, которые кучкой упали на гнилой ковер дома Ханаанского. Когда вода растеклась, они с уставились на шприцы из жесткого плексигласа с рисками на боку и большими ржавыми иглами. «Не хотите спросить, вижу ли их я?» — скромно спросил Лортус после долгой, заполненной шумом дождя, паузы.